Глава 23. Большое красное пятно Карстен, конечно, узнал. Не мог не узнать. Настолько оно бросалось в глаза любому, кто хоть когда-то видел Юпитер и его вечно бушующую атмосферу. Пятно оставалось в ней, вероятно, единственным стационарным объектом, своего рода визитной карточкой планеты-гиганта. Вы собираетесь прыгать прямо в него, Экселенс? Озадачно проговорил лейтенант-командор, ознакомившись с параметрами объекта. «Он чем-то вам не понравился?» Тут же сиренизировал я по этому поводу. «Ядовитая атмосфера, сильнейшая радиация, температура выше температуры плавления стали, чудовищное давление, непрерывный метеоритный дождь, «Высочайший уровень ионизации», — принялся перечислять Карстен. «Да даже просто находиться поблизости смертельно опасно, а уж нырять туда нет, Экселенс. развел он руками. «Я просто отказываюсь верить, что вы не шутите», — я усмехнулся и покачал головой. «Нет, командор, я не шучу, но я и не самоубийца, нырять туда без защиты не собираюсь». Подготовка к нырку заняла около часа. Все это время Аврора маневрировала по орбите в поисках наиболее удобной и свободной от метеоритных потоков позиции. Конечно, найти такое местечко, абсолютно свободное от роящихся вокруг планеты камней, не получилось бы по определению. Окрестности газовых гигантов ими буквально кишели. Но отыскать какую-нибудь прогалину, где крупных небесных тел нет, а мелкие можно просто отстреливать, решить такую задачу нам было вполне по силам. Так в итоге и получилось. Стали на стационар, Экселенс. — доложил Карстен. — Обстановка спокойная. Система защиты функционирует. Градарная высота орбиты — 110 тысяч. — Отлично. Давайте курсовое наведение на пятно и открывайте шлюз бот-концентратора. Корабль, медленно развернувшись, направил свой нос с установленной в нем скрут пушкой в центр большого пятна. Я положил руки на сенсорные панели и принялся ждать. «Бот-концентратор вышел», — сообщил оператор. «Дистанция 5, курс 3.17, дистанция 9, курс прежний, дистанция 22, 34, фиксация». На масштабированной голокарте загорелся оранжевый огонек. Бот-концентратор занял заранее выбранную относительно пятна и авроры позицию. «Этот аппарат я оборудовал и настраивал лично». На усилитель сигнала ушло 20 антиэлектрических поясов. Дольше всего провозился с их синхронизацией, благо, что опыт уже имелся. Когда в свое время протаскивал через гиперпространство Примо. именно синхронизация разных барьерных потоков меня едва ли не уконтропупила. Внутреннюю энергию, по крайней мере, получилось восстановить только нашу году. Примерно та же фигня случилась потом, на Флоре, только уже не со мной, а с моими женщинами. И тогда тоже пришлось постараться. На целую армию буром попер, лишь бы добыть для них требуемый эликсир. Перед настройкой бота я скрупулезно проанализировал все свои неточности и ошибки тех дней. Насколько удалось их учесть, должна была показать практика. Сегодняшний запуск прибора. После нажатия на левую сенсорную панель большое красное пятно внезапно стало похоже на огромное зеркало. Кто-то из находящихся на ЦП восхищенно присвистнул. Зрелище действительно завораживало. Гигантское, в пару раз больше Земли, торнадо переливалась теперь всеми оттенками серого и серебристого, отражая неяркий свет далекого Солнца. Даже интересно, что скажут по этому поводу астрономы, которым повезет лицезреть внезапную трансформацию БКП, и не посчитают ли их потом из-за этого сумасшедшими. А, впрочем, неважно. Мнение земных звездочетов не имело для меня никакого значения. Главное, что концентратор барьерных потоков работал. И работал в режиме самоподдержки. Штатно отключить его мог только я. Для нештатного отключения требовалось сперва продавить энергозащиту «Авроры». «Группам десантирования подготовиться к сбросу». «Командор, включайте отсчет. Готовность 300 секунд». «Не вам, экселленс». Пожелал мне удачи командир крейсера. Чтобы добраться до шлюза с десботами, хватило двух с половиной минут. Еще полторы понадобилось, чтобы занять ложемент и получить доклады от командиров групп. Последние 60 секунд ушли на выравнивание давления в шлюзовом ангаре. Когда отсчет завершился, выходные ворота отъехали в сторону. Манипуляторы расцепились, и все три десбота, получив внешний импульс, вышли в открытый космос. Грави-ионные двигатели включились через 10 секунд. Три ударных машины, одна за другой, ринулись к переливающемуся внизу зеркалу перехода. Коридор отторжения я организовал сразу, как только мы вышли из зоны действия искажающего поля Авроры. Внутри коридора многократно ослаблялось радиоактивное излучение. Сквозь его стенки не проникали крупные физические тела. В определенном смысле он представлял собой аналог защитной дымки над флорой. Именно ее я принял за образец в конструировании. Жаль только, что держать его можно было лишь три минуты, На больше мне просто не хватало энергии. Включенное барьерное зрение позволяло отлично видеть этот невидимый прочим туннель, протянувшийся к юпитерскому БКП и искривленный согласно законам небесной механики. По мере снижения он довольно существенно расширялся, и это давало возможность построить траекторию спуска более рационально, нежели простая баллистическая парабола. Добраться до цели требовалось за максимально короткое время, а значит на максимальной скорости и с максимальными перегрузками. И если последнее, благодаря новейшим гравикомпенсаторам, над которыми по моей просьбе хорошо подшаманил инженер-майор Эрлих, люди бы наверняка выдержали, то техника, как бы это парадоксально ни прозвучало, с ними могла и не справиться. В первую очередь потому, что при энергичном скоростном маневрировании боковые нагрузки на стыке, швы и соединения различных деталей нарастали лавинообразно, а при скоростях от 1000 тин в секунду приобретали характер взрыва. Скорость внутри коридора нам надо было держать не меньшую, причем на разгонном отрезке она увеличивалась до 2500, а на этапе торможения падала почти до нуля. Выдержать такие нагрузки могли разве что космические перехватчики, да и то, если они двигались исключительно по прямой. Любой боковой маневр заставлял их резко снижать курсовую скорость. Про десантные боты и говорить нечего. В обычной жизни от этих утюгов требовалось просто доставить десант на поверхность и по возможности поддержать атаку огнем. Космический пилотаж на сверхскоростях в их полетной опции «Ясень-пень» не входил. Решить проблему помогли воспоминания студенческой молодости. В память по непонятной причине врезался один семинар, где преподаватель-прочинист как-то практически вскользь упомянул о переходных кривых на железной дороге, что, мол, для того, чтобы нагрузки на входе и выходе в виражи не изменялись рывком, надо укладывать повороты путей по такой кривой, у которой радиус кривизны изменяется линейно и плавно, как функция длины дуги. Подобный изгиб, утверждал наш препод, позволяет проходить любой поворот без существенного снижения скорости. Я, кстати, даже название этой кривой запомнил. Тоеда или спираль Корню. Конечно, в имперской науке и технике подобные названия не встречались, но суть идеи Эрлих, когда я о ней рассказал, уловил моментально и смог рассчитать нужную траекторию. Сегодня теория проверялась практикой. Перегрузки действительно росли плавно, поэтому переносить их оказалось гораздо легче, чем в стандартной боевой высадке на планету противника. Типичная ситуация в «Вареной лягушке». Пусть и в хорошем смысле этого слова, когда температуру воды повышают медленно и несчастные земноводные просто не успевают понять, что по факту вокруг уже кипяток. Судя по приборам, скорости 2800 тин в секунду, в земных мерах это примерно 2500 км в секунду, мы достигли за 78 секунд. Ускорение на пике в 3 с лишним тысячи же, да еще с изменяемым вектором. Такого на моей памяти десантные боты еще никогда не испытывали находящиеся внутри люди, тем более. Хвала небесам, модернизированные гравитационные компенсаторы сработали на отлично, снизив реальные перегрузки почти в 300 раз. Но все равно ощущения мы получили незабываемые, как на центрифуге в звездном, включенной на максимум. Жаль только, что их ресурс после такого использования сократился примерно в такой же пропорции. Поэтому по окончанию операции компенсаторы останется в лучшем случае утилизировать, а если не в лучшем, то утилизировать вместе с носителями. Носители, к слову, тоже не подкачали и выдержали этап разгона. Теперь требовалось проверить и их, и тех, кого на них перевозили. На оселке торможения. Процесс торможения начался практически сразу, по достижению максимальной скорости. Продлился он несколько дольше разгона, на целых 15 секунд. Однако и перегрузки воспринимались несколько тяжелее, из-за отрицательных величин и необходимости тщательной выверки скорости в самом конце пути. Ее нельзя было опускать до нуля, но и оставлять на уровне выше земного сверхзвука тоже не стоило. Входить в портал требовалось аккуратно и точно. В портал мы влетели на 240 тянах в секунду с нулевым ускорением. Машина предсказуемо тряхнула. Значит, атмосфера за переходом имелась. А дальше пошли доклады с других дисботов, и по мониторам потекли символы данных. Включившиеся видовые экраны показывали картину, знакомую мне еще по четырехмесячной давности приключениям. россыпи серых камней, бурые скальные выступы, желтоватый песчаник, перемежающийся потрескавшейся глинистой коркой. Над теряющимся в Малеве горизонтом висело оранжево-красное солнце. Привычные красоты катарской впадины, раскинувшейся на землях, условно принадлежащих условным Египту и Ливии. Потому что навряд ли местные жители хоть когда-нибудь слышали о таких государствах, а уж о том, что живут на их территориях и подавно. «Сориентировать карту по магнитным полям!» Приказал я, всмотревшись в выстраиваемую компьютером карту местности. Грави и радиосканеры всех трех дисботов работали непрерывно, выстраивая топографию местности и сравнивая ее с той, какую я прихватил с собой из земных архивов. Отклонения, судя по результатам сканирования, выглядели минимальными. Примерно через минуту стало понятно, где мы находимся и где находится цель. Варианты ее атаки были спланированы заранее, еще на Тарсе, И хотя я, конечно, знал, что любые планы, как правило, идут лесом с первым же выстрелом, но пока этот выстрел не прозвучал, их следовало придерживаться. К озеру Иблисов машины неслись на предельно малых, тщательно огибая все потенциально опасные участки, включая оазисы и те низины, где могла скапливаться дождевая вода. Именно там, насколько мне помнилось, можно было легко нарваться на саранчу и безликих. К цепочке холмов, окружающих озеро и цитадель мы подошли с северо запада Возвышенность преодолели сходу, без лишних маневров, рассчитывая в первую очередь на внезапность. Расчет оказался верным. Копошащихся у берега тварей мы буквально смели огнем бортовых излучателей. Гадины не то что ответить, но даже энергощиты поставить перед собой не успели. Расчистив пространство для выброски, все три гизбота рухнули на прибрежный песок. Три штурмовых отделения выплеснулись через откинутые апарели в течение четырех секунд, в полтора раза быстрее стандартного десантного норматива. Еще через столько же машины опять взмыли в небо, готовые оказать огневую поддержку и одновременно отвлечь внимание от десанта. Широкая, около пятисот тян, полоса воды между берегом озера и островом с пирамидой кишела какими-то зубастыми рыбами, ежесекундно высовывающими наружу свои жуткие пасти. Соваться туда даже в бронежилете явно не стоило. Как не стоило пытаться добраться до острова вплавь, а не по мосту. И даже не из-за опасности быть моментально сожранным местными аналогами пираний, а из-за полупрозрачной дымки, накрывающей озеро по самому урезу воды. В прошлый раз, когда я сюда попал, то рассмотреть ее как следует не сумел. Сегодня эту оплошность приходилось исправлять прямо по ходу сражения. «К берегу не приближаться! Атаковать через мост!» прокричал я в пока еще работающую гарнитуру. Модернизированные АЭПы имелись у всех наших. Но включать и выключать электричество здесь могли и противники. Барьерная защита пирамиды, как удалось разобрать, являлась трехслойной. Первый слой, внешний, зеленоватый, проходил строго по береговой кромке. Второй, бледно-оранжевый, начинался примерно от середины окружающей остров водной поверхности. Третий, внутренний, отсвечивающий золотом, поднимался стеной где-то на полпути от берега острова до Цтадели. Сам я, наверное, мог бы попробовать преодолеть все три слоя, но остальные бойцы этот путь наверняка не прошли бы. Единственный путь, где в защите имелся разрыв, вел через единственный мост и дальше по узкой дороге, строго к чернеющему у основания пирамиды, провалу проходу. Подходы к мосту загораживали рукотворные флеши-редуты. За ними держала оборону все та же, хорошо знакомая нам саранча. Наступать туда нам пришлось по узкой береговой полосе. Ширина менее сотни тян. Слева вода, справа высокий вал, через который в любую секунду могли перемахнуть твари, остающиеся пока по ту сторону. Висящие над валом дисботы почем зря лупили по обратным скатам из рельсотронов и излучателей, не давая врагам прорваться к воде и ударить нам во фланги или в тыл. Сами же мы атаковали противника в лоб. От потоков горячей плазмы воздух вокруг буквально кипел. Но благодаря недавнему закреплению личное искажающее поле имелось теперь у каждого. Так что несущиеся в нас сгустки огня серьезной проблемы не представляли. Впрочем, такое же правило действовало и в обратную сторону. Кузнечки-переростки легко формировали перед редутами энергощиты, и залпы наших излучателей и плазмоганов чаще всего пропадали впустую. Зато карамыльтуки осечек не давали. Каменные редуты картечь, конечно, не пробивала, но любая высунувшаяся из-за них тварь тут же получала порцию свинцового крошева. И если бы здешняя саранча не умела учиться, мы сто пудов взяли бы предмостные укрепления максимально быстро, за пару другой минут. Однако, увы. Здешние твари, в отличие от своих космобратьев, учиться умели. Уже через полминуты они принялись сперва осторожно, а затем все увереннее и увереннее плевать в нас, аналогом дроби, щебенкой. Пущенная с довольно высокой скоростью, она наносила увечья, а при удачном попадании навсегда выводила из строя попавшего под раздачу бойца. За пять минут такой перестрелки мы потеряли безвозвратно двоих и еще четверых ранеными. Чтобы спасти трехсотых, пришлось приземлять один из дезботов, и Саранча с радостью начала поливать машину привычной плазмой. Бот, к сожалению, искажающие поля ставить не мог, а прикрывался только энергосчетами, как и противник. Именно это сыграло, наверное, главную роль в последующей трагедии. Когда аппарат снова поднялся в небо, его неожиданно повело в сторону острова. То ли какие-то датчики повредило обстрелом, то ли еще что-то. Но выровняться дисбот не успел. Машина таки коснулась первого слоя барьерной защиты. В то же мгновение ее словно опутала ворохом призрачных нитей. Пилот, явно не видя противника и не понимая, что происходит, попытался отработать рулями и двигателем, но не преуспел. десбот накренился. Из вспомогательных сопел хрестануло пламя. Затем машину вдруг закружило по всем трем осям. И, потеряв управление, она рухнула в воду. В уши ударила взрывная волна. По вспухшей пузырем водяной глади растеклось облако пара. Пара секунд промедления, пока я очухивался, для двух оставшихся ботов стали поистине роковыми. Вовремя передать пилотам команду отвезти машины подальше от берега не получилось. В миг, когда рухнул первый дисбот, по нам с трех сторон ударили грэбом, забив все каналы связи. Поэтому все, что я мог, это просто смотреть на к нашим дисботам зеленоватые барьерные щупальца и надеяться, что пилоты все же успеют понять, откуда идет опасность. Надежды оказались напрасными. Обе машины повторили судьбу предыдущей. Единственное отличие – они упали не в воду. И экипажи в последний миг перед гибелью сумели таки передать тварям прощальный подарок. Направили падающие боты за вал и активировали разгон энергетических модулей. Как полыхают замкнутые на себя батареи летающих бронемашин, я раньше видел только в учебных фильмах. Сегодня, увы, пришлось наблюдать за этим вживую. На протяжении нескольких сотен тян пространство завалом превратилось в море огня. Местами оно перехлестывало через гребень и стекало вниз пылающими потоками. Жар доходил аж до береговой кромки, и нам приходилось буквально сжаться к воде, чтобы не вспыхнуть, как факелы. Большую часть вражеских укреплений спалило одним из таких потоков, и это существенно облегчило нам задачу прорыва редутов. Преодолев коротким броском последней тяной дистанции, мы попросту забросали гранатами еще огрызающихся там тварей. А дальше, перемахнув через насыпь и добив из карамультуков случайно выживших, рванули прямо к мосту.